Чему учат в школе? «Сеня, какой твой любимый предмет в школе?» «Обед!» Когда Сене было два года, мы записали его во все ближайшие частные школы. Это обычная практика в Англии. При регистрации нужно оплатить невозвратный административный взнос и ждать новостей. Критерием приема будут либо экзамены и тесты, либо место в очереди, кто быстрее записался. Некоторые школы проводят лотерею среди всех кандидатов. Начальная школа Усени была католическая и только для мальчиков. Она очень славилась в наших краях железной дисциплиной и прекрасным преподаванием. Четыре года расписание выглядит примерно так. Каждый день английский язык, на уроках слушают книги, поют песенки, учат буквы и постепенно учатся читать сначала слова, потом короткие предложения. Каждый день математика. От изучения концепции «много-мало», «больше-меньше» переходит к изучению цифр. Счета до 10 и обратно, позднее до 20 и обратно. Есть пение, физкультура и уроки искусства, рисование и лепка. Шестой класс. Последний год начальной школы. 10-11 лет. В школьной программе математика каждый день, арифметика, алгебра с геометрией вместе. Английский каждый день. Делятся на уроки грамматики, композиции, понимания текста. Религиоведение, программирование, логика, география, история, латынь, в основном в частных школах, иностранный язык, один или два, science practical, работа в лабораториях, основы физики и химии. Уроки музыки. Учатся играть на базовых легких инструментах, изучают ноты, поют, каждый год готовят несколько концертов и мюзикл. Games – физкультура, основные – футбол, регби, крикет, хоккей, гимнастика. Но ну, каждый год делают что-то новое – теннис, велосипеды, плавание. В этом году – парусный спорт. Почти каждую неделю есть матчи с другими школами. Психология – на уроках обсуждает проблемы, с которыми могут сталкиваться дети этого возраста и как их решать. Например, если нет друзей или друг предал, или обижают в школе, или родители разводятся. ADT – Art Design Technology – рисование, коллажи, подделки. Месса – это не урок, а настоящая церковная служба, которая проходит раз в неделю. Она есть почти во всех частных школах и в некоторых государственных. На обед обычно дают целый час. За это время дети едят, бегают на улице, играют в футбол на детской площадке или могут сходить в различные клубы – лего, иностранных языков, робототехники, шахмат или попросить помочь учителя разобраться с непонятным материалом. В старшей школе, кроме стандартных математики, физики, химии и так далее, могут быть обязательными или предлагаться на выбор такие предметы, как право, экономика, античные языки, латанили греческий, бизнес, кулинария, садоводство, архитектура, история искусств. Что мне очень нравится в британской школьной программе? Во-первых, то, что в детстве многое происходит через игру. Обычно играют по книге. Например, читают «Три поросенка». Да-да, у них тоже есть эта народная сказка. И на уроках математики считают поросят. Волк один, а поросят трое. Кого больше? Изучают формы. Дом поросенка квадратный, крыша – треугольник, окно – прямоугольник, лицо поросенка – круг. На уроках ИЗО делают аппликации домиков из разных материалов. Рисуют домики и поросят. Считается, что дети через книгу и игру лучше запоминают материал. С самого первого класса есть урок «Show and tell. Покажи и расскажи». Дети приносят из дома любой предмет – игрушку, носок, книжку, фотографию, ракушку с моря – и рассказывают о нем. Сначала достаточно 4-5 предложений. С возрастом – больше. Чем старше ребенок, тем серьезнее тема выступления. Если в 5 лет нужен рассказ о любимой игрушке, то в 8 лет – о любимой книге. В 12 надо уметь делать доклад на заданную тему, а в 16 подготовить агитационную речь – для воображаемых выборов. Детей с детства учат выступать на публике и не боятся аудитории. В более позднем возрасте проводят клубы дебатов. Учат детей аргументированно спорить, уметь доказывать свою точку зрения. Ещё я лично в восторге от того, какие сочинения пишут дети. Например, в возрасте 6-8 лет моему сыну задавали написать историю английского варианта сказки «Три медведя». And free bees. от лица мамы Маши. Нужно было подумать, что чувствовала мама девочки, которая ушла утром и долго не приходила. Еще надо было представить ситуацию, что ты пришел в библиотеку и не нашел книгу, которую искал. Теперь нужно написать письмо директору библиотеки и потребовать разъяснений, почему такой книги нет, а также привести доводы, почему эта книга должна быть в библиотеке. О каком домашнем питомце я мечтаю? В 9-11 лет темы были такими. Написать заметку в газету о страшном шторме, который нанес урон прибрежной деревне. Или ты идешь по лесу и видишь заброшенный дом. Входишь туда и находишь куклу. Надо написать сочинение об этом, какие мысли возникают по этому поводу, какие чувства вызывает, какая история могла бы быть у дома. Вампирская история, в котором один или несколько героев вампиры. Прогулка в зимнем лесу утром. Ты потерялся в большом незнакомом городе. Здоровое питание или фастфуд. Все за и против. 20 минут на автобусной остановке в ожидании автобуса. Как твоя жизнь отличается от жизни твоих дедушек и бабушек. Как бандиты грабили банк. Восстание роботов. Сяня, например, написал о тостере, который устал делать тосты людям и решил сломаться. Какие законы ты бы принял, если бы стал мэром города. Считается, что дети должны уметь писать короткие рассказы, длинные новости, газетные заметки. Они должны быть способны написать письмо, разбираться в разных стилях и владеть необходимыми инструментами для изложения страшной истории, приключенческой фэнтези, комедии, романтической и так далее. К шестому классу, 11 лет, нужно уметь писать сочинения, Обязательно используя аллегории, сравнения, метафоры и другие изобразительно-выразительные средства. А еще часто темой сочинения может быть задача продолжить какое-нибудь произведение или короткую историю. Например, как могли бы развиваться события после того, как Золушка и Принц поженились. К 16 годам темы могут быть такими. Спортсмены – плохие ролевые модели, так как они все обманщики и мошенники. Напишите статью в газету и раскройте две точки зрения – за и против этого утверждения. Поведение некоторых тинейджеров мешает спокойной жизни жителей этого района. Напишите письмо вашему местному депутату и убедите его, что нужно принять меры. Компьютерные игры – это пустая трата времени. Напишите статью для веб-сайта, посвященного компьютерным играм, с аргументацией, поддерживающей это мнение. Мне очень импонирует, что многие предметы ведут к какой-то цели, а не проводятся ради самого предмета. Например, на уроках музыки дети учатся не просто петь песни, а готовят концерты или мюзикл, который потом приходят смотреть и друзья, и родственники. На уроках физкультуры никто не бегает по кругу, не отжимается 20 раз и не приседает ради сдачи нормативов. Уроки физического воспитания тут для того, чтобы научиться чему-то новому – плаванию теннису, гребле. И значительное время уделяется играм: футболу, регби, крикету, хоккею на траве, традиционным командным видам спорта Британии. На уроках дети учат правила и тренируются, играют матчи, а несколько раз в сезон устраиваются матчи и соревнования между школами. Чему бы и как не учили детей, большинство из них любят школу и ходят туда с удовольствием, а это дорогого стоит, правда?